Глава седьмая. «Посчитала», — сказала Полинка. «Надо три ляма минимум. Это прямые затраты на необходимые нужды. Открытие счета, офис, печать, сборщиков, подписи и так далее. Даже если больше с типографией не связываемся. Если связываемся, то, соответственно, и это не считая реальных вещей, типа продвижения. Но они же бесплатными будут», — сказал Иван и оглянулся на Тимофея. Тот ухмыльнулся. Иван констатировал. «Значит, до последнего тянем с официальным объявлением». Полина ответила. "Все равно деньги нужны. Полсотни прямо сейчас». «Мы же скидывались», — удивился Иван. «Офис поменяли. Здесь сразу расчет, А за чайхану нам, когда еще остаток вернут? И залог, мы, считай, потеряли». «Я компенсирую», — сказала же. Нервно напомнила Машка. «Никто никому ничего не компенсирует», — устало сказал Иван. «У нас тут не ООО и не взаимная касса. Делимся, чем можем. Все». «Все», — подтвердила Полинка. «Все ухнуло на печать, на связь. Артему он для дронов пришлось подкупить всякого». «Все равно не хватило», — пробормотал Артем, поглаживая пластырь на костяшках кулака. Заметил взгляды и показал, что нет-нет, он без претензий. Я на свои заправляюсь, также негромко буркнула Машка. Ну чего, по десятке, что ли, тогда? спросил Иван и полез в кошелек. Ух! сказала Машка, вцепляясь в дреды. Полинка, взглянув на нее, провела по выбритому виску и мечтательно протянула. Волосы на улице распустить, пройтись без платка, без блохона. Да дома или здесь проветрить бы хоть раз? раздраженно подхватил Артем. «Уже привыкли спёртым воздухом дышать?» «У нас Родину спёрли. Чё про воздух говорить?» пробормотал Иван, выкладывая купюры на стол. «Кто у тебя опять Родину спёр?» недовольно уточнил Тимофей. «А, в смысле малую. Родины мало не бывает», назидательно сообщил Иван. «Ты ж патриот, должен знать. Как свои пять пальцев и четыре коня апокалипсиса», добавил Артём. Полинка предположила... «Армия? Флот? Дураки? И дороги?» Еще авансы получкой отрезал Тимофей. «Я к банкомату, бабос, выдерну и вернусь». Лена, глядя в экранчик, что-то сказала. Её не поняли из-за насморочной тональности. Она подняла голову и повторила. «Я двадцатку дам». И с издевательской улыбочкой покачала телефоном, словно это что-то объясняло. Они с Машкой вернулись через полчаса, как и грозили. Похожая квартира, в которой остановились дочь Лены с друзьями, и впрямь располагалась по соседству. Лена обменялась неизбежными репликами по этому поводу с ребятами и приняла горсточку обязательных комплиментов насчет того, какая взрослая, красивая у нее дочь, и какие толковые друзья, и поспешно углубилась в работу, обложившись листочками и блокнотами». Тимофей тряс с нее варианты опросников для мессенджеров о приемлемости и эффективности публичных акций. Опросники надо было сделать аккуратными, интересными, подводящими к основной мысли не сразу, а лишь на третьем-четвертом сеансе, и так, чтобы каждый отдельный сеанс не позволил ничего предъявить ни организаторам, ни участникам опроса. Иван, в свою очередь, не отставал от Лены по главной теме, Требовалось поскорее определиться с тем, как большинство горожан представляет себе решение проблемы. Вернее, какой из вариантов оно считает минимально неприемлемым. Против мусоросжигающего завода в прошлом году выступали практически все. Сейчас, нюхнув мерзостям, многие согласились бы, конечно, и на чёрта с рогами. Лишь бы бессерного выхлопа. И то обстоятельство... что без выхлопа не обойтись, было наименьшей бедой по сравнению с тем, что ни черт с рогами, ни завод, ни любое другое избавление от свалки Чупову больше не грозили. Даже на самый дешевый и доступный выход закапывания свалки не было ни денег, ни политической воли. Деньги теоретически можно было отсудить у Гусака и области. да собрав из все еще задранных тарифов на вывоз мусора. Но смысл-то, если вонь, пусть и засыпанная землей, останется вонью? Против варианта захоронения играли и популярные апокалиптические байки про возможность проникновения токсинов из неразложившихся или слишком разложившихся отходов в подземные воды, а с ними в реку и водопровод. Такие заметки... регулярно появлялись на разных порталах и форумах, преимущественно желтушной окраски. Верить в страшилки никто не верил, но помнили о них все и пугали друг друга, как в детстве историями про обои с зелеными глазами. Ивану следовало об этом помнить, как и всем выживателям. Поэтому он совершенно не хотел отвлекать Лену. В социологических инструментах и замерах общественного мнения Лена разбиралась лучше всех не только в этой комнате, но, возможно, и во всем городе, если не области. Она одна и могла вызнать все страшилки, пыхтелки и вопилки коллективного бессознательного и учесть их, чтобы обойти и дать людям ровно то, что им надо, а не то, чего они, по собственному некорректному мнению, хотят». Убеждённость Ивана в Лениной компетентности не имела ни статистических, ни логических обоснований, чего была фантастически тверда, до искр на тупых гранях. Такое уж впечатление Лена на него производила. Всегда. Иван сам очень не любил, когда на него пялятся. Поэтому раз за разом урезонивал и уговаривал дурачка внутри себя прекратить таращиться на Лену. но через несколько минут обнаруживал, что дурачок снова тут. Иван спохватывался, втыкал нос в смарт бумаги и пялился снова. И ничего не мог с этим поделать. Да потому что. Во-первых, это приятно. Анекдот требовал сказать, что это красиво, но, как школота выражается, на самом деле нет. Лена была именно что приятной во всех отношениях. На нее приятно было смотреть. с ней приятно было разговаривать даже с насморочной даже о ерунде а серьезные темы просто приподнимали ивана от гордости что он общается с леной на равных вроде бы не позорясь и оставаясь интересным ей и есть вместе с ней было приятным а это большая редкость не только в гендерных но и в любых человеческих отношениях строить же планы сообща было не только приятно но и полезно особенно приятные ощущения были, как не стыдно, связаны с идеями, сохранившимися, оказывается, со времен Иванова детства. Для подростка, дважды в неделю выполнявшего инструкции привлекательной молодой женщины и отчитывавшегося перед нею, идеи были стандартными и почти неизбежными. Иван полагал, что перерос их еще во времена студенческих беснований. Позабыл уж точно, а жизнь сперва с Викой, а потом и тем более соленой должна была любое щенство такого рода раскатать в быстро разлагаемую пленку, а нет. В Лене, вполне корпулянтный, чересчур взрослый и матерый во всех смыслах тетки, до сих пор сидел им, почти не скрываясь, временами выпячиваясь самым откровенным образом — как перекачанная трапециевидная мышца под скучным пиджаком, та самая молодая, свежая и веселая Елена Игоревна, что была тогда помладше нынешнего Ивана, и, оказывается, осталась первой любовью подростка, из которого нынешний Иван вырос. Долбаные 15 лет. Зачем вы прошли куда делись? Признаться в этом, оказывается, Иван не был готов никому, включая Лену и самого себя. но диагностировал растущую стыдобень, все отчётливее. Не понимая, что с этим делать, и тем более, нужно ли с этим что-то делать. «Ну, это зашквар», — сказал Артём. Полинка кивнула, а Лена принялась отвечать, так что Иван стандартно отвлекся и заслушался. А вот как раз очень интересный и малоизученный социологический момент. Да, мы живем в эпоху, когда для заметной части активно образованного населения — зашквар, у нас говорили западло — не только сотрудничать с властью, но просто эту власть замечать и учитывать в своей жизни и ее планировании. Только для вас это, с одной стороны, единственное известное, а с другой — уникальное состояние. А мы такое уже переживали. и само состояние, и его концовку, и то, чем оно сменилось. Факт, что та эпоха снова вернулась, означает, что да, наверное, отстраняться от власти все таки умнее и честнее, чем подстраиваться под нее А может, он означает совершенно противоположное, общество должно плотно опекать институты власти, не подпускать к ней тех, кто делает из... Э, эстетически неприятного образования с казёнными коридорами, серыми чиновниками и бессмысленной риторикой, заповедник воров и брехунов без стыда и совести, в любом случае следует исходить из принципа, что лучше с властью дела не иметь. Но знаете, товарищи, когда наступает угроза жизни, принципы можно отодвинуть на потом, а заниматься именно что сохранением жизни. Мне свекровь рассказывала. У нее родня татарская. Сама она полностью обрусила. Многие крестились, а какие-то краешки родни остались упертыми мусульманами. И она, — говорит, — их побаивалась одно время. Тем более, что старшего там Бабаем звали. А потом с этим Бабаем разговорились с трудом. Он по-русски не слишком мог. Тем не менее. — Вы, — говорит, — ребята предатели. Но мы на вас зла не держим. Вы, говорит, не виноваты? Это мы виноваты, что не научили своих детей разницы между, не знаю, тактикой и стратегией», подсказал Артём, слушавший с плохо скрытым неудовольствием. «Возможно. Оказывается, у мусульман есть закон. Не хвастаться тем, что мусульманин, однако, если спрашивают, всегда отвечать прямо и честно. Но есть исключение. Если честный ответ грозит жизни, чтобы сохранить жизнь, можно всё. Креститься, есть свинину, водку пить, отрекаться от всего на свете и так далее». «А-а», сказал Артём, — «вот чего они так водку жрут? Жизнь спасают». «Э-э, — вмешался Тимофей, — «водки с салом охоты аж сводит. «Не мученики ребята, в общем», — сказала Полинка. «Почему же?» — возразил Артём. «Может, они мучаются при этом, не знаю как?» «Как Сухов». «Ага», — подтвердила Лена. «Главное, — говорит, — при этом помнить, кто-то есть и перестать грешить при первой возможности». «Но вот этому есть смысл научиться. Спасти жизнь себе и другим, даже если для этого придется «Любить гусей», — предположил Тимофей. Все засмеялись. Лена махнула рукой и закончила. «Ну, как-то так». Не обиделась, хотя могла. «Приятное», — одно слово. «Не пялься», — напомнил себе Иван и вернулся к изучению тем городского форума, посвященных угрозам свалки. Астма, аллергии, рак, отравление, токсический цирроз. Ужас! Выглядел перечень серьёзно и пугающим, даже если не вчитываться. Хватало приложенных фото. Но Иван после личных выездов на свалку стал, как ни странно, относиться к страшилкам спокойней, даже с иронией. Особенно после встречи со стариком Степаном и его соседями, годами безмятежно живущими в самой середке свалки. Здоровыми, тем более годными к использованию в качестве примера здоровья и благополучия, назвать их, конечно, было невозможно. Однако они были живы. и если не цепляться к деталям, не особо отличались от среднестатистических соотечественников. Говорить об этом среднестатистическим соотечественникам, тем более горожанам, не стоило. Это позволило бы обосновать ряд очень нежелательных тезисов, в том числе насчет относительно спокойной жизни посреди свалки, в которую может превратиться любая произвольно выбранная территория. Нет уж... «Спасибо. Сами жуйте, а мы накушались». «Надо, кстати, этого Степана как-то обследовать на предмет глубины поражения организма», — подумал Иван рассеянным. «Если нарушения окажутся серьезными, выйдет хорошая иллюстрация будущего, которая ждет всех нас». Иван тут же устыдился прагматичного и немножко изверского, если не фашистского, «Подхода к трагедии живого и знакомого человека». Нет, поправился он старательно. Старика Степана надо обязательно показать врачам и обследовать, но в первую очередь для того, чтобы понять, насколько он плох, что нехорош, видно, и постараться вылечить, насколько возможно. Не говоря уж о необходимости как-то устроить его в нормальных условиях. Дед пенсионного возраста живет на свалке. В две старческие руки разбирает и выжигает мусор, один за весь город. А мы спокойненько рассекаем мимо на каких-никаких, но внедорожниках, запускаем дроны, выписываем из-за границы девайсы, гаджеты и ароматизаторы, выбираем еду поздоровее и фильтры поплотнее, ноем на паршивую жизнь и продолжаем забрасывать деда вонючими, ядовитыми, и просто убивающими его мешками с мусором. От Сарасовской отбились, но свой-то. По-прежнему вывозим туда. Стыдоба. Иван представил себя на месте Степана, как сидит на дне вонючего колодца, стенки которого растут во все стороны, выбраться невозможно, и все заглядывают сверху сочувствием, спрашивают, ну как там? Держись, мы в тебя верим. Дедам и отцам похоже было. И вываливают на голову еще пять скамазов вонючего сора. И тут Иван сообразил, что представлять себя на чужом месте и не надо. Город Чупов впрямь стоит посреди свалки, которую громоздит Сарасовск. А на Сарасовск, может, громоздит федеральный округ. Мы просто не знаем. А в очереди терпеливо стоят с мешками соседние регионы. Чуть дальше Америка. Китай и Япония с ядерными, химическими и бактериологическими отбросами, фонящими цилиндрами, фтористыми отходами производства замечательных кроссовок и костюмов, маленькими семипалами, ручками, толстых генно-модифицированных цыпляток, от каждого из которых отрезали 8 окорочков, а остальное в пищу непригодно даже в России. И все это надо где-то хранить, А у них территория маленькая, а нам деньги нужны. Ну и нас не спрашивает никто. Как не пожалеть высока бедного чокнутого старика со свалки? Думка была неприятной и неотвязчивой. К счастью, Иван наконец вспомнил, что так и не передал привет от помойного деда Лени. А вот и повод поговорить. Лена опять утонула в выписках, так что окликать Иван не стал. Написал в мессенджере. «Лен, ты такого Степана Кареновича знаешь?» «Привет», — просил передать. «Освободится?» «Посмотрит. сочтет нужным?» «Ответит». Лена отреагировала на жужжание мессенджера сразу и с явным неудовольствием. Иван смутился, но решил не отворачиваться нашкодившим сопляком. Лена вопросительно посмотрела на него, все таки открыла сообщение, прочитала и застыла. Потом вскочила так, что листочки рассыпались как с октябрьской березы после пинка лена глянула на них рассеянно и быстро подошла к ивану не обращая внимания на артема который бросив демонстративно кроткий взгляд в их сторону с кряхтением присел и принялся подбирать листочки чтобы не затоптали вань он тебе звонил или все теперь пересеклись спросила лена напряженно иван развеселился ну как с этим «Лично передал на свалке». «В смысле на свалке? В прямом?» Иван начал рассказывать про поход на свалку в полголосом, стараясь не беспокоить окружающих, но те были рады, отвлечься и прислушивались, не скрывая. Лена заметила и предложила. «Может, прогуляемся?» «Хм», — сказал Иван, — «может, поужинаем?» Лена посмотрела на часы в телефоне, на листки, которые Артём сложил на её столике, Россияна поблагодарила его и согласилась. «Так», — подумал Иван, начиная паниковать неизвестно от чего. «Так, вот сейчас, может, и скажу, ну или просто намекну, чисто чтобы в курсах было, что у меня крыша немножко едет, и учитывала это. Здоровее будем все. Ну или как получится. Она, в конце концов, совершенно свободна и явно не до пятницы». А подольше? А разница между сорокетом и тридцатником совсем не то, что разница между скоро пятнадцать и почти тридцать. Нет, можно считать, никакой разницы. Не испугать бы только. Себя в том числе. Лена начала выспрашивать уже на лестнице, быстро и плотно, и к моменту, когда они вышли из подъезда, Иван понял, что рассказывать ему больше нечего. «Ну и офигенно», — подумал он. Погуляли, поужинали, ребятки, ща вернемся. Лена возвращаться не собиралась. Она стояла, недоуменно уставившись на припаркованную поодаль черную камре. Иван уже знал, а может, и вспомнил, что Лена так размышляет. Прерывать это состояние было и невежливо, и глупо, поэтому он решил обождать. Дверь камри хлопнула. Лена сморгнула и перевела взгляд на Ивана. Тот тут же спросил. «Давний знакомый твой этот, Степан Каренович, да?» «Да он всех давний знакомый», — ответила Лена. «Помнишь такой чуповстрой? В Саакянс там главным был. Все новостройки его, половина кабаков, завод забрал». «Помню, конечно», — сказал Иван нетерпеливо. «Хозяин города потом уехал в родину». «Не уехал, значит. Саакянс Степан Каранович. «Это он и есть, Вань, хозяин города». «На свалке живет. «Да не можешь, прошипел Иван и полез в телефон искать фото с оокенцем. Лена сказала. «Ой, нашествие прошлых жизней. Ты-то чего здесь?» «Здравствуй, Лена», — сказал высокий джентльмен в темно сером плаще, вышедший из камри. Он остановился в трех шагах и внимательно рассматривал Ивана. «Ты нас представишь?» — Лена спросила с неожиданной для Ивана враждебностью. «А смысл?» Джентльмен улыбнулся. Лена пожала плечами и сказала. «Иван, знакомься. Салтыков Георгий Никитич. Политтехнолог с особыми полномочиями. Приехал из Сарасовска ставить с Смитрофанова главой. Матвейчев Иван Сергеевич, мой давний друг». Салтыков пожал Ивану руку. Ладонь у него была сухой и горячей. И посмотрел на Лену с ласковой укоризной. «Вечно ты меня перехваливаешь. С особыми». «Спасибо, конечно. Я бы рад, но...» «Ты как меня нашел? – спросила Лена. «Соскучился», — признался Салтыков, засмеявшись. Лена улыбнулась в ответ и тихо спросила. «За Сашей решили последить, да? Она к отцу? А он... Хвоста за ней?» «Лен, Лен, Лен, не заводись!» — убаюкивающе завёл Салтыков. «Даниил Юрьевич, ни при чем. Если кого-то хочешь обвинить, меня давай. Можешь наказать даже». Поговорить хочу, а тебя ни по одному телефону нет. И в офисе никто не знает. Я в отпуске, отрезала Лена. Все, Гер, нашел. Галочку ставь и иди, пожалуйста. У нас с Иваном Сергеевичем дела еще. Компания дело не шуточное, сказал Салтыков понимающим. Иван Сергеевич, э, вы тоже в отпуске, пока или в главы с абсолютно вольных хлебов собираетесь? Гера, сказала Лена. «Ты со мной поссориться хочешь?» «Упаси Бог!» — заверил Салтыков, и убедительности ради даже прижал руки к груди. «Наоборот, у меня специальное предложение. Гера, я же тебе ясно сказала, что мне ваши предложения неинтересны». «Лен, прости, но это не тебе предложение, а Ивану Сергеевичу. Вполне официальное и хорошее, вы уж поверьте». Он потянул носом, сморщившись, посмотрел на окна штаба пунктиром подсвечивавшее козырек крыши и предложил. «Может, за ужином обсудим, а? А то это ваша обстановка, простите, ну, совсем не располагает».